Глава 17. В разные стороны. Фермона скрестила руки на груди и топнула ногой. «Оставь мне хоть немногих», — попросила она. «Так не хочется начинать все с самого начала. Мне для жизни нужно много горючки. Я ем девять раз в день. Да не просто перекусываю, а по целому человеку за один присест». «Нет». — твердо ответил Бен, не сводя с нее пистолета. — Отпусти всех! — Ладно. Она подхватила ключи и скрылась в коридоре. Бен слышал, как она открывала массивные замки и распахивала деревянные двери. Через несколько мгновений оттуда выбежала целая толпа перепуганных голых мужчин и женщин, рванувших по коридору словно крысы по тоннелю метро. Совершенно безумные они что-то бормотали на непонятных языках и неслись мимо озера, очевидно, к какому-то выходу из горы. Один мужчина настолько измучился, что прыгнул прямо в огонь под котлом фермоны. Бен закрыл уши руками, пока тот вопил и бился в агонии, словно собака морды, о которых волк разодрал на куски у подножия железной башни. Остальные пленники исчезли, не успел Бен помахать им рукой. Фермона грузно притопала обратно в пещеру. «Пистолет Бен не опускал. Что тебе еще нужно?» — спросила она. «Ты опустошил все мои кладовые. Порядочные гости так не поступают. Мне нужны мои вещи. Я их сожгла. Тогда мне нужно найти все необходимое у тебя в куче». Она вздохнула и разрешила Бену разворошить кучу в поисках того, что могло бы ему пригодиться в пути. Ботинок, штанов, чистых носков и белья, фонариков, рубашек, курток, пейнтбольного ружья, любое оружие оказалось ему не небесполезным, и не портящихся продуктов, жестянок с супами, упаковок с галетами, банок с консервированными овощами и прочим. Когда он закончил там рыться, она запустила могучий кулак в самое недро кучи, и вытащила рюкзак, с которым Бен карабкался на гору. — Я сожгла почти все твои вещи, — призналась она. — Но вот это можешь забрать. Она швырнула рюкзак Бену, и внутри он обнаружил плюшевую лисичку с улыбавшейся мордочкой. Лисичку Флоры. Он едва не выронил пистолет, настолько его растрогало это зрелище. «Спасибо», — произнес он снова, наводя на нее ствол. «Не надо в меня тыкать этой штукой», — сказала она. «Я все понимаю, сам знаешь. Что-то я не то сделаю и пив «Пиф-паф! Бабах!» Бен снова опустил пистолет. «Как мне отсюда выбраться?» «Мимо озера». Ударинулись все те дурики. «А ты меня пристрелишь? А ты меня съешь, если не пристрелю?» «Хотелось бы, но ведь явятся другие с той стороны, откуда пришел ты, и они не станут так упрямо цепляться за жизнь, как ты». «Так, значит, договорились. Мы с крабом уходим, а ты нас не преследуешь». «Все хотела спросить, — сказала Фермона, — что такое с крабом?» «Не знаю», — вступил Краб. «Несколько дней назад я его спрашивал. Эй, а что такое с этой шизанутой великаншей?» «Да, за словом, он в карман не лезет. Если мы отсюда уйдем, ты не пустишься за нами вслед?» — спросил у нее Бен. «Нет». «А сама ты откуда?» «Это в каком смысле?» «Кто твои родители?» — Нет у меня никаких родителей. — Ты знаешь, кто такой постановщик? — Нет. — А как ты оказалась внутри этой горы? — А я всегда была здесь. Сначала я была нигде, а потом — бух! — оказалась тут. И так было всегда. Глупый ты человечешка. — Но как? Почему? — Не имею ни малейшего понятия. Я просто была. — Это что — Имеет значение? Мне прекрасно жилось, пока ты не обратил в бегство всю мою еду. Когда счастлив, не спрашиваешь, как и почему. А что это за люди, которых ты держала в казематах? Откуда они взялись? Они сошли с тропы. Они тебе рассказывали, как попали сюда? Нет. Да и какое мне дело? Это скучно. Если я тебя не съем, мне от тебя скучно. Вот как сейчас. Я скучаю и есть хочу. Так что дуй отсюда, пока я снова не разозлилась и не отняла у тебя пистолет. Что за другим склоном горы спросил Бен? Не знаю, ответила она. В отличие от большинства людей, мне удобно именно там, где я нахожусь. Она указала им дорогу сквозь пещеру мимо зловеще замерших вод подземного озера. Бен увидел на поверхности воды крохотные завитки, расходящиеся во все стороны, словно пятна пролитого бензина. За озером оказался еще один высоченный коридор в горе, в который спокойно мог бы проехать локомотив. Бен медленно пятился вглубь тоннеля, не спуская глаз с фермона, которая раздраженно фыркнула, и снова уселась на свою кучу сокровищ. Доходивший из зала свет факелов постепенно мерк, пока Бен продолжал идти спиной вперед, держа на плече краба. Вскоре он развернулся, и их снова объяла сырая мгла, не отступавшая многие километры, которые они прошли сквозь недра горы. Фермона так и не бросилась им в догонку Она наверняка смогла бы вырвать у Бена пистолет, если бы очень захотела. Он не мог избавиться от ощущения, что она позволила ему победить, хотя не совсем понимал, почему. Они выбрались из пещеры и, наконец, вышли к солнечному свету. Бену пришлось прикрыть глаза от нестерпимого сияния, но как только они пообвыкли к свету, он увидел перед собой лишь ровную открытую степь. Тропа полого спускалась с подножия горы и уходила в залитые солнцем поля, буйно поросшие травами. С обеих сторон ее обозначала деревянная изгородь из продольных жердей. Среди зарослей клевера, высокой травы и пышных одуванчиков он заметил табуны диких лошадей, скачущих по полям. Это были грациозные животные с золотисто-каштановыми боками и играющими на бегу мышцами. Пару недель назад он не обратил бы на лошадей ни малейшего внимания. Это Тереза с ума по ним сходила. Он считал, что лошади — это для богатеньких девчонок и старичков, но, боже мой, как же приятно было глядеть на них теперь — Свежий воздух и залитая солнцем степь действовали на него как успокаивающие, притупляя боль и мысли о том, что теперь он стал убийцей, поневоле, а не по сути своей. Но он все-таки убил человека голыми руками. Жребенок подскакал и приткнулся к маме, и Бену пришлось отвести в сторону глаза. Это было чересчур. Вдалеке он заметил дом. Тропа шла мимо него, но, возможно, там имелся поворот. Бен перешел на бег, и краб едва не свалился у него с плеча. «Эй, ты там, полегче!» Дом стоял в пятидесяти метрах за изгородью. Никакой подъездной дорожки, никакой дыры в заборе, чтобы туда подобраться». Дом просто стоял посреди растущей травы безо всякой окружающей его инфраструктуры. Был он двухэтажным, трехэтажным, если учесть торчавшее в самом низу подвальное оконце, сложенным из покрашенного, потускневшей белой краской кирпича с красной входной дверью. Бен узнал ворсистый коричневый диван в гостиной, чуть выглядывавший из-за подоконника». Это же мой дом, Краб. Разве? Это был именно его, Бена, дом. Его до мельчайших деталей. Вычурные черные поручни на крыльце с бетонными ступенями, черные ставни, небольшой кусочек дымохода, который надо бы снести и заложить новым красным кирпичом, и аккуратно подстриженные кусты вдоль фасада. Именно так их любила подстригать мама Терезы, когда приезжала и удовольствия ради занималась благоустройством участка. Все стояло на своих местах. И тут дверь распахнулась, и из нее выскочил самый младший, Питер, в пижамных штанах с принтом под крокодилью кожу и в красной футболке с ракетой на груди. Из пижама он почти никогда не вылезал. Нормальная одежда для него ничего не значила. Он бы даже на похороны отправился в пижаме. Любая попытка Бена и Терезы заставить Питера одеться нормально выливалась в титаническую пустую трату сил. Малыш выглядел так, словно только что проснулся. На лице виднелись вмятинки от складок на наволочке. Щечки разрумянились. Он выглядел таким домашним, что его хотелось обнять. Питер поднял лежавший рядом садовый шланг и начал поливать траву. Он обожал это занятие. Мог часами стоять со шлангом на улице, орошая бетон. Теперь он обошел слегка повисший в воздухе дом, залив водой небольшую лужайку у входа, цветы и дорожку, пока не появились лужи, и он не перемазал ноги в грязи. Затем он направил шланг на себя и окатился с ног до головы. Он заметил Бена и помахал ручкой. «Привет, пап!» Бен в ужасе прикрыл рот рукой. «Это действительно был его сын, Питер!» «Привет!» Бен подошел к изгороди и перегнулся через нее. Питер остался стоять на пороге. «Можешь подойти сюда?» — спросил его Бен. «Нет, пап, туда мне нельзя. Мне нужно оставаться здесь». «А в доме еще есть кто-нибудь? Руди? Флора? Мама?» «Нет, пап, мне надо в дом вернуться. Я весь мокрый. А ты работай, пап. Подойди сюда хоть на секундочку, дай я тебя обниму». Бен уже стоял на нижней планке изгороди, еще дальше перегнувшись через нее. «Ну почему эта мерзкая изгородь не исчезнет, а?» Он перекинул ногу через верхнюю планку и уселся на ней, не отрывая взгляд от младшего сына. «Не делай этого!» — прошептал краб на ухо Бену. «Заткнись, краб!» «Это мираж!» «Приманка!» «Заткнись!» Питер улыбнулся и помахал Бену ручкой. «Мне пора, пап!» У Бена перехватило дыхание от разрывавших его противоречивых чувств. «Хорошо, хорошо! Люблю тебя, пап! Я тебя тоже, сынок!» Питер закрыл за собой красную входную дверь. Бен увидел, как макушка мальчика мелькнула в окне гостиной. Он перебежал на другую сторону тропы, забрался на изгородь и заорал. «Будь ты проклята, поганая тропа! Пропади ты пропадом!» «Это мираж, дружище», — произнес Краб. «Вот это все мираж», — взорвался Бен. «И вокруг какая-то идиотская выдумка. И теперь ты говоришь, что мне нельзя пойти обнять сына, родного сына, потому что он каким-то образом сделался единственной приманкой. Что это такое? Это бог такое вытворяет Краб. Я и в Бога-то до всего этого не верил. Я тут подумал, если Бог существует, то почему Он это допустил? Все это просто треп. Происходящее жестоко и мерзко, а я ничем этого не заслужил. Я не предавал друзей, краб. Не совершал тяжких преступлений. Я любил свою жену и детей. Как человеку и положено любить жену и детей. Я повидал немало дерьма» и прошел через него, чтобы достичь всего, что удалось, прежде чем попал на ту захолустную дорожку. И даже тогда жизнь по-прежнему осталась жестокой. У меня остались щита, дети, больная мать. Сам не знаю, как я все это пережил. Не знаю, как это вообще кто-то способен пережить. Это уже стало испытанием огнем, и теперь мне даже нельзя пройти по полю и секунду побыть рядом с сыном, и какой же Бог все это позволяет». «Что именно он хочет, чтобы я доказал? Я сам его убью, краб! Найду этого бога, этого постановщика и воткну нож прямо ему в башку!» Он подхватил рюкзак и поплелся по дороге, все еще пылая от гнева. Краб молча последовал за ним. Через какое-то время дом превратился в пятнышко на горизонте, а потом и вовсе исчез. Когда Бен обернулся и заметил, что дома больше не видно, он достал из рюкзака плюшевую лисичку и прижал ее к груди. «Как самочувствие?» — спросил Краб. «Хуже некуда». «Послушай, там...» — Краб замялся. «Что?» — насторожился Бен. «Там...» «Впереди кое-что есть, а ты откуда знаешь?» «Давай, шагай, а я тебе все покажу». В итоге они дошли до огромной развилки на тропе. В обе стороны простирались лишь изгороди, степь и виднелись табуны лошадей. Краб спрыгнул с плеча Бена и подошел к самому краю развилки. «И куда мы теперь пойдем?» — спросил у него Бен. Краб обернулся к нему. Он сразу сделался каким-то другим, не тем, не прежним крабом. «Тебе нужно идти направо», — сказал краб. «Это почему же не понял Бен?» «Потому что мне нужно идти налево». «А почему тебе нужно идти налево?» Краб вздохнул. «Потому что по той дороге я уже прошел». И тут Бену все стало ясно. Он почувствовал себя полным идиотом. «Как же он раньше-то не врубился? Все же очевидно». «Погоди-ка, погоди», погоди — произнес Бен. «Ты уже проходил по этой тропе». Проходил. И ты не просто краб, так ведь? Хм, чрезвычайно проницательно. Тот факт, что я умею говорить, может и навел тебя тупиться кое-на какие мысли. Ты был человеком? Да. А какое твое человеческое имя? Вряд ли тебе захочется его узнать. Бен вытащил пистолет и направил его на краба. «Я проворнее этой пушки, — ковбой, — произнес Краб. «Скажи мне твое человеческое имя!» «Не спеши! Мне не так-то легко! Говори!» Краб вздрогнул. После долгого молчания он уткнулся в землю и тихо произнес «Бен». «Что-что?» «Бен! Меня зовут Бен!» Бен выронил пистолет. У него как будто руки отнялись. Он ничего не чувствовал, его начало трясти. Это невозможно. Краб отполз чуть назад и провел клешней по практически невидимой линии у себя под глазом. До этого момента Бен ее не замечал. Девяносто семь швов. От той псины мы заработали девяносто семь швов. О, Господи, ты уж извини. Бена охватила чувство, словно его приговорили к пожизненному заключению. Чудовищное потрясение. И он это знал. Это лишь наименее болезненная часть выяснения личности краба. Вскоре более и отчаяния срастутся вместе и охватят все его существо. «А что происходит со мной?» — тихо спросил он у краба. «То, что происходит. И давно ты идешь по тропе». Краб повернулся к Бену спиной. «Не могу сказать». «Ну что, месяц?» Краб не ответил. «Год?» «Молчание?» «Пять лет?» «Десять?» Краб развернулся к Бену и поглядел на него с почти невыносимой жалостью. «Нет?» — Прохрипел Бен, тряся головой. «Десять лет?» «Вроде того. Я потерял счет времени». Бен тяжело осел на землю, повалившись на спину. Небо над головой было совершенно пустым, он сам был пустым. Его тело, мозг, память, их словно высосали без остатка. «Краб, что со мной случится за эти десять лет?» «Наверное, я тебе и так уже слишком много рассказал, а ты пообещал идти вперед». «Не могу. Десять лет, краб. Десять лет? А ты даже не можешь мне сказать, вернусь ли я домой?» В сомнениях нет никакого смысла. Они только тормозят. Ты разыскал постановщика. «Все ищу, пацан. А почему ты мне все это раньше не рассказал? Потому что иначе бы ты досюда не добрался. Откуда тебе знать, что мы не вечно будем шагать по этой тропе? А это важно? Сколько бы ты шел, чтобы снова их увидеть? Целую вечность? Вот именно. Другого выхода нет». Бен поднялся. «Я иду с тобой». «Налево». «Нет». «Не пойдешь». «Я десять лет терпел страдания не для того, чтобы увидеть, как ты их срежешь». «Ты не сможешь мне помешать». Бен рванулся влево и налетел на невидимую преграду, не дававшую ему и шагу ступить по тропе. Он вновь и вновь бился о стену, но она не поддавалась». И обойти ее тоже было нельзя, если только он не хотел сойти с тропы и погибнуть. Теперь он обрушивался на нее со злости, пытаясь повредить невидимый пузырь. — Это не так-то легко принять, — произнес краб. — Уж я-то знаю. — Пошел ты к черту! Именно здесь краб меня и оставил, когда я был в твоих годах. — Есть определенный путь, который нужно пройти, а это значит, что нельзя срезать напрямик. «Все, что повстречается тебе на этой дороге, подготовит тебя к тому, что произойдет дальше». Бен разозлился. «Откуда ты вообще все это знаешь?» — выпалил он. «Откуда тебе известно, что следование по этой бесконечной петле мне во благо? Насколько я убедился, у тебя все вышло совсем не так. Погляди на себя. Ты же краб». «Это не так уж и плохо. Откуда, черт побери, у тебя такая уверенность?» «Я умею то, чего не могут остальные крабы. Ну, например...» «Ты слышишь, как я тут говорю, так?» «Бен, я верю в тропу, потому что у меня нет иного выбора. Как ты мне сказал «да»? На берегу, помнишь? Ты сказал то же самое. Мне приходится верить в тропу, хотя я теперь почти что ее заложник и пленник, Бен. Я каждую секунду сомневаюсь, но все, что я могу сделать, это двигаться вперед. А теперь...» Тебе придется поверить в тропу даже сильнее, чем раньше. А что, если я просто побегу обратно к тому дому, обниму своего сына и позволю прийти смерти? Почему бы мне так не поступить? Потому что все это мираж, и ты об этом знаешь. Когда я дойду до конца пути, а я обязательно дойду, то снова увижу Питера и Флору, и Руди, и Терезу, всех их. И это будет не мираж». «Мне не придется все время оглядываться в ожидании какой-нибудь гадости. Это станет моим вечным спасением, и твоим тоже!» Бен расплакался. «Пожалуйста, не бросай меня тут, не бросай меня одного, у меня же никого нет!» «Ты не всегда будешь один. Появится компания. Какая? Кто?» «Сам увидишь. Но первым делом тебе нужно вернуться к великанше». «Что? Зачем?» Она сможет тебе помочь. Она пыталась нас убить. Э, -э, э, учись прощать. К тому же есть способы с ней договориться. Достань-ка мешочек с семечками. Бен сделал так, как ему велели. Внутри оставалось два твердых коричневых семечка. Брось одну из них, озимь. Как только снова увидишь фермону, приказал ему краб. Если сделать это сейчас, оно не прорастет. А во что оно превратится? Это сюрприз. Тебе станет легче управиться с великаншей, и к тому же ты всегда сможешь пальнуть в нее из пистолета, если захочешь покончить с ней раз и навсегда. Я не пойду обратно к ней. Ну, не обязательно делать это прямо сейчас. Можно сначала перекусить, если очень хочешь. «Лучше от этого не станет», «Ты сможешь договориться с Фермоной?» «Забавный факт. Она питается только человечиной. И что?» «А ты подумай. А потом выработай свою стратегию». Бен поглядел на развилку. «Мне и дальше придется убивать людей», — спросил он у краба. «Да?» «Я не смогу». «Нет, сможешь. Одного ты уже убил и убьешь снова. Привыкнешь, но со временем». Он в последний раз вскарабкался Бену на плечо. «Я же сказал, это не так уж и плохо», — прошептал он. «Как ты можешь так говорить?» — спросил Бен. «Я приспособился». «Можно приспособиться ко всему, если хочешь жить дальше. Где-то в километре отсюда на обочине дороги лежит палатка. Потом ты увидишь замок, но войти туда не сможешь, если прежде не вернешься к великанше. Когда захочешь передохнуть, просто переночуй в палатке». «Тебе выпадет работа прямо как по заказу, но ты его сможешь одолеть!» «Кого это его?» «Это еще один сюрприз. Но ты сможешь одолеть все, это я тебе обещаю». Он спрыгнул на землю и помахал Бену клешней. «Не хочешь ничего с собой прихватить?» спросил у него Бен. «А мне ничего не нужно». В какой-то момент... Тебе тоже ничего не понадобится. И тут Краб прошел сквозь невидимое препятствие, словно того вообще не существовало, и затрусил по дороге, по которой Бен надеялся пройти сам лет через десять.